Глава 14. Сотрудники агентства «Ф» как раз закончили обед, когда приехала Ася. На этот раз девушка была одета еще экстравагантнее, чем в прошлый раз. Длинное черное платье-балахон с рисунком из розовых черепов, ботинки на толстой подошве и платок бандана на голове. Яркая помада на губах еще сильнее подчеркивала ее взволнованный вид и бледность. Скомканно поздоровавшись с коллективом, Ася произнесла срывающимся голосом. «Значит, все-таки она...» «Мама это сделала». «Почему вы так решили?» «Вопросом ответил Гера». «Если вы хотите знать, где мама бывает, значит, есть какие-то подозрения на ее счет». «Мы ведь должны с ней как-то пообщаться, не выдавая вас, верно?» «Сказал Феликс». «Встретиться, познакомиться, поговорить». Значит, рано я испугалась. В голосе девушки послышалось облегчение. Вы еще ничего не выяснили. Только собираемся. Фух! С размаху она уселась на гостевой диван и перевела дух. Успокойтесь и подробно расскажите, какие у вашей мамы планы, маршруты, куда ходит, где, когда бывает, сказал Сабуркин. Будете за ней следить? Глаза Аси вспыхнули любопытством. — Немного, — с улыбкой ответил Гера. — Ровно до того момента, когда с нею можно будет случайно познакомиться. — А кто будет знакомиться? — Выбирайте сами, — рассмеялась Алевтина. — Вы свою маму знаете. Вот и скажите, у кого из нас больше шансов с нею заговорить. Услышав это, из кухни выглянул Никанор Потапович, пригладил растрепанную седую шевелюру и приосанился. Взгляд девушки прошелся по лицам, чуть задержался на Гере и остановился на Феликсе. «Конечно, вы. Тут стопроцентная гарантия знакомства. Считаете, я именно тот типаж, который заинтересует вашу маму?» – уточнил директор агентства. «Можно подумать, где-то в мире существуют женщины, которых вы можете не заинтересовать. Вообще странно, что вы в детективном агентстве работаете, а не в кино снимаетесь». За вас бы в Голливуде передрались все продюсеры. Потому и работаю в детективном агентстве, чтобы меньше было в Голливуде драк. Итак, решено. Знакомиться буду я. Рассказывайте, где и когда это может произойти. Из рассказа Ася стало понятно, что особым разнообразием событий жизнь Марьяны Бакушинской не отличалась. В основном спектакли, репетиции – Помимо театра она посещала косметолога два-три раза в месяц. Иногда ездила в гости к подругам, но эти спонтанные визиты было сложно предсказать. Зато Марьяна довольно часто выбиралась на прогулки в ботанический сад «Аптекарский огород». Там же и ужинала в каком-нибудь ресторанчике. «Ботанический сад – самое подходящее место», – сказал Феликс. «Когда она собирается на прогулку?» «Не знаю. Маму я сегодня еще не видела». но она обычно предупреждает, когда вечером ее не будет дома. «Давайте, как она вас предупредит, вы сразу предупредите меня». «Договорились», – кивнула девушка, поднимаясь с дивана. «Я позвоню». Ася направилась к выходу, но в дверях остановилась, обернулась, смерила взглядом фигуру мужчины в сером костюме и сказала. «Что будем делать, если мама в вас влюбится? Вероятно, тогда я стану твоим отчимом». я согласна серьезно ответила девушка и вышла на крыльцо за ней закрылась дверь и коллектив дружно рассмеялся вот это поворот хлопнул в ладони сабуркин так и женим нашего директора про делом еще нам только актрисы не хватало отмахнулась алевтина глупости не городите кстати аля феликс прошелся по секретарской и остановился у окна с цветами на подоконнике «Ты говорила о странностях здания театра. Что ты почувствовала?» «Как бы объяснить?» Женщина подняла глаза и устремила взгляд в потолок. «Ощущение такое, что там некий плотный энергетический столб стоит. Может, какая-то аномальная зона на участке земли, где стоит здание?» Но нет», — с запинкой ответила Алевтина. Скорее, дело в самом здании. Оно каким-то образом аккумулирует эту энергию, концентрирует ее. И куда направляет? Непонятно. Внутри этот столб еще сильнее ощутим. Аж кожу покалывает. Я, например, ничего не ощутил. Ни внутри, ни снаружи. Вмешался Валентин. Так у тебя кожа, как у носорога, — огрызнулась женщина. Что вообще ты можешь ощущать? Вот не скажи. начал Валентин. Но директор жестом остановил его и сказал. «Надо выяснить, что это за столб такой. Дело необычное. Постараемся ничего не пропустить».